Много позже, будучи уже в почтенном возрасте, Майер, оглядываясь назад, вспоминал это время как лучшие годы своей жизни. Ему перевалило за сорок, у него был свой дом, не лишенный определенного уюта. Он пребывал в приподнятом состоянии духа. С одной стороны, идея превращения семейства Ротшильд в тех Ротшильдах, о которых теперь знает каждый, пребывала пока в зачаточном состоянии. С другой стороны, они уже выбивались из нищеты и запустения, которое было привычным состоянием жителей гетто. Уродливый грязный двор на посудной улице остался в прошлом. Дом с зеленой крышей был намного опрятнее прежнего. Окна выходили на улицу. В доме было три этажа, и он в определенной степени отражал положение Майера как преуспевающего коммерсанта. На самом деле здесь, как и повсюду в гетто, ощущался дефицит пространства. Дом с зеленой крышей хоть и возвышался над близлежащими домами, выглядел непропорционально узким, а комнатушки были маленькими и темными. Две спальни, в которых располагались родители и постепенно растущая команда наследников Ротшильдов, на свет появилось уже 12 детей, выжить удалось десяти. Шкафчики с посудой и прочей утвари были втиснуты в проем под старой скрипучей лестницей, Или были встроены прямо в стену. О тишине приходилось только мечтать. За стенами дома на еврейской улице что-то все время грохотало, вздрагивало. Тишина здесь наступала лишь поздним вечером. Лестницы и перекрытия постоянно поскрипывали. Парадная дверь с шумом открывалась и закрывалась, а колокольчик на дверью не всегда оповещал о приходе очередного покупателя. Он мог также предупреждать о возможных погромах или появлении полиции. После очередного звонка Майер исчезал из дома, и так происходило по сто раз на дню. Еще никогда он так не был захвачен работой. Чтобы содержать дом и кормить семью, он поставил еще один прилавок. Он торговал монетами, раздавал векселя и продавал ношеную одежду. Ему приходилось работать в одиночку, поскольку его брат Кальман умер в 1783 году, а другой его брат Моша ушел из дома. Майер успевал повсюду. Подстроился струился ручьями по его лицу, а сквозь бороду проступала загадочная улыбка. Так или иначе, у него были свои основания радоваться тому, как шли его дела. Магазинчик стал намного просторнее, и покупатели охотнее заходили к нему. Удалось раздобыть новую одежду для старшего шенкеля, выполнявшего роль кассира. Вскоре Майер избавился от беспорядка, который обычно сопровождал торговлю, ношенной одеждой и прочей рухлядью. На его прилавках появился хлопок, затем вино и табак, и рейтинг магазина рос одновременно с появлением благородных ароматов, распространявшихся по всему дому. На первом этаже была кухня размером 4 на 1,5 метра, в которой был очаг и невиданная роскошь – насос, подававший воду в дом. Ротшильды входили в число нескольких благословенных семей, которым не надо было носить воду из колодца. Кухня, разумеется, была вотчиной Гутеля хозяйки дома, так же, как и неизменно прибранная комнатка на втором этаже. Позже ее станут называть «зеленой комнатой» из-за блеклых тонов обоев, и еще потому, что Гутеля отказалась переехать из этой комнаты даже тогда, когда ее сыновья обрели власть, позволявшую им управлять деловой жизнью Европы и своих роскошных дворцов. С субботними вечерами после традиционной молитвы в синагоге Майер приглашал местного рабика к себе в дом. Они сидели, склонившись друг к другу, за зеленым столом, и до поздней ночи дискутировали о фундаментальных принципах бытия. Даже по будням, завершив свои труды, связанные с монетами, хлопком и векселями, Майер нередко сидел с талмудом в руках и упоенно декламировал строки мудрейшей из книг. А все его семейство, раскрыв рот, внимало звучанию древнееврейских стихов. Но Майер не был книжным червем. В Гриншильде была терраса, выходившая на задний двор. В те времена во Франкфурте евреям не разрешалось ступать на землю общественных садов и парков, и эта терраса служила семейной, загородной вилой. Здесь Майер играл с детьми, в то время как Гутеле, как подобает хорошей еврейской жене, тихо сидела в уголке и занималась рукоделием и чинила детскую одежду. На террасе Майер рассказывал дочерям, как ухаживать за цветами, разбираться в растениях, с которыми он был знаком не хуже, чем со старинными монетами. Здесь же семейство отмечало праздник кущей, который следовало проводить на открытом воздухе в сени деревьев. У дома была еще одна особенность, благодаря которой он приобретал известную респектабельность. На другой стороне маленького двора располагалась их семейная касса – первый банк Ротшильдов, закуток площадью девяти квадратных футов, В нем стоял большой железный сундук с механизмом, устроенный таким образом, что его нельзя было открыть с той стороны, где был висячий замок. Открывалась крышка с задней стороны сундука, прилегавшей к стене. Он исправно служил приманкой и западней. На стенах были развешены фальшивые полки, за которыми была потайная дверь, которая вела в настоящее хранилище. В доме Майера было два подвала, один о котором знали все – Был предназначен отчасти для маскировки. Там хранились амбарные книги и записи, не представлявшие серьезной ценности. О втором, напротив, не знал никто, кроме хозяина. Там хранились документы и контракты, имеющие отношение к принцу Уильяму. Невидимые нити протягивались от подземного тайника на заднем дворе дома с зеленой крыши к высоким башням замка принца Уильяма. Лишь единицы знали об этом. И никто не подозревал, что могущественный принц будет превзойден маленьким торговцем из гетто. Или что состояние семьи с еврейской улицы, еще при жизни его светлости, затмит баснословное богатство принца. Слава его древнего рода уйдет в тень, а сам принц окажется всего лишь вехой на пути маленького торговца.